Глава пятая. Подтекст. Волшебный ингредиент. Подтекст — это тот самый ингредиент, без которого юмор немыслим. Так давайте разберемся, как привнести в прозу элемент неожиданности. Подтекст бывает разный. Мы знаем немало способов удивить читателя, которые легко позаимствовать из других жанров. Чтобы увлечь аудиторию, можно добавить в текст необычный образ. Или подкрепить повествование видеорядом, виртуозно работая с таким мощным инструментом, как тайминг. А можно вложить фразу в уста колоритного персонажа, установив ту самую человеческую связь, которая так притягивает нас в театре, кино и сериалах. Эти приемы отлично цепляют читателя, особенно в самом начале. Харизматичный рассказчик мигом приковывает к себе внимание, но стоит аудитории раскусить, в чем соль шутки, как интерес может угаснуть если заброской формой не скрывается более глубокое содержание. Однако грамотно выстроенная комедийная структура с лихвой компенсирует этот недостаток. Непрерывная череда недосказанностей создает ощущение, что текст становится все остроумнее и смешнее, и секрет в том, чтобы использовать подтекст. В любом сложном тексте есть нечто большее, чем просто слова на странице, есть что-то еще, о чем эти слова прямо не говорят, но будьте уверены. Это ясно передается любому разумному читателю. А то, что передается, и есть подтекст. Когда мы слышим удачную шутку или остроумную реплику, то невольно складываем 2 и 2, раскрывая подтекст. И именно эта внезапная разгадка вызывает и искренний смех и удивление. В каждой шутке есть свой подтекст, своя соль. Если вы не уловили его, значит не поняли юмора. А вот если расхохотались от души, значит подсознательно расшифровали подтексты именно так, как и задумывал автор. Подтекст — неотъемлемая часть всех по-настоящему смешных реприз, скетчей, рассказов и романов, но особенно он важен в сатире, где играет ключевую роль. Подтекст в юмористических текстах — это, как правило, оценочное суждение или личное мнение автора. В удачных сатирических произведениях он носит универсальный характер Находит отклик почти у любого читателя, а в лучших произведениях жанра подтексты вовсе указывают на какой-то изъян мироустройства, на роковую слабость или несовершенство человеческой природы и вселенной в целом. Порой подтекст обнажает печальную данность, нечто неизбывное, и хотя писатель не в силах что-либо изменить, он все равно стремится привлечь к проблеме внимание, выразить свое желание видеть мир другим. Самые уморительные шутки часто содержат наиболее интересный, оригинальный и глубокий подтекст. Конечно, острота может быть смешной и за заурядным подтекстом. Но когда подтекст глубокий и самобытный, это делает шутку еще ярче. Совет номер семь. Имейте, что сказать. Чтобы быть писателем, прежде всего нужно иметь, что сказать. Если этого нет, зачем вообще писать? Регулярно просматривая свои записные книжки, дневники или утренние страницы, вы в конце концов найдете что-то достойное, о чем можно рассказать и чем можно увлечь других. Подтекст — это не то же самое, что тема или мораль. Тема произведения — это общий предмет, который в нем исследуется, и ее часто нельзя свести к одному высказыванию. А вот подтекст можно. Обычно тема выражается в тексте открыто. Например, в некоторых кругах сценаристов авторам советуют вкладывать в уста второстепенного персонажа реплику, в которой прямо звучит тема фильма, причем на определенной странице каждого сценария. С моралью похожая ситуация. Притчи или другой поучительный рассказ должны завершаться моралью сей басни, советом, который автор хотел бы донести до читателей, чтобы они его усвоили и руководствовались им в жизни. Подтекст — это не совет. Это оценочное суждение. В отличие от темы или морали, подтекст никогда не выражается напрямую. Если вы это сделаете, ваш юмористический текст развалится. Подтекст. Потому и называется подтекстом, что скрыто и становится явным только в сознании читателя. Это как метро. Его поезда едут под землей. Если бы они двигались по улицам, то сбивали бы пешеходов, машины и все остальное. Этот хаос — Подходящая аналогия того, что будет происходить с вашим юмористическим текстом, если вы начнете выражать подтекст явно. Совет номер 8. Вы сами должны понимать, какую шутку рассказываете, и убедиться в том, что и читатель это понимает. Всегда контролируйте свой посыл. Используйте четкий, недвусмысленный подтекст. Никогда не оставляйте шутку открытой для разных интерпретаций. Когда вы спрашиваете себя, о чем эта шутка, У вас должен быть конкретный ответ. Вы обязаны знать, каков ваш подтекст и как вы раскроете его перед читателями. Если вы не знаете, что хотите сказать, или почему это должно быть смешно, то не сможете проконтролировать, какой подтекст обнаружат ваши читатели и как именно они будут его раскрывать, а поэтому у вас не останется шансов, что они над этим посмеются. В сатире подтекст раскрывается в каждой шутке. В длинных произведениях шутки разнесены по тексту, шуточный ритм, чтобы писатель мог в какой-то степени контролировать, когда читатель будет смеяться, а когда получать передышку от смеха и таким образом создавать идеальный темп. В какой-то мере подтекст субъективен. Разные люди могут увидеть в юмористическом произведении не одно и то же. Опытный автор комедии стремится сделать подтекст любой шутки максимально понятным, чтобы управлять посылом, передаваемым читателю. Подтекст важнейшая часть вашего произведения. Шутки, сами по себе, без особого подтекста это забавно, но несколько бессмысленно. Перед вами, как перед писателем, стоит одна задача – донести идеи до читателя. Ваш подтекст – это хранилище ваших идей. Они не в вашем буквальном тексте. Буквальный текст – это лишь средство доставки, фургон. То, что вы хотите доставить читателям – это драгоценный груз, который находится внутри фургона. Там все, что они заказали. Это те основные идеи, которые вы хотите им передать. Вы не захотите оставлять юмористические произведения слишком открытыми для интерпретации. Вы не захотите стрелять своим посланием из дробовика, разбрасывая идеи с самого широкого толкования. Это область изящных искусств и других форм высказывания, не имеющих отношения к комедии. В комедии вы захотите стрелять из лазерной винтовки, чтобы избежать любой неверной интерпретации вашего послания. Если люди его неправильно истолкуют, они, скорее всего, не поймут вашу шутку. Научная фантастика У научной фантастики, жанра, возродившегося в XIX веке, много общего с сатирой. Внимательно изучая научную фантастику, мы можем лучше понять подтекст и то, как он работает в сатире. Многие из тех же приемов написания юмористических текстов, о которых говорится в этой аудиокниге, используются в лучших научно-фантастических рассказах. Главный прием — использование подтекста. Научная фантастика — это, по сути, сатира, только вместо шуток для передачи подтекста используется благоговение перед наукой, перед будущим или перед неизвестными мирами и пришельцами. Почти все научно-фантастические рассказы содержат отрезвляющее, прогрессивное послание, выходящее за рамки поверхностного текста истории. Например, «Война миров» Герберта Уэллса, один из самых ранних и величайших научно-фантастических романов, как бы и сообщает нам, «высокомерие человечества как доминирующего вида может быть неоправдано. В романе «1984» Джорджа Оруэлла говорится... Тоталитаризм убивает наши души. В научной фантастике обычно легко заметить подтекст. Именно потрясающее зрелище, а не подтекст делает ее увлекательной. В сатире подтекст в большей степени скрыт, и именно его обнаружение или осознание делает текст смешным. Сформулировать подтекст бывает непросто, поскольку мы его не озвучиваем, а только думаем о нем, но чтобы писать текст полный удачного юмора, вы должны осознавать подтекст. Также вам необходимо полностью его контролировать. Нужно знать, какой подтекст вы намерены заложить в произведение и уметь управлять тем, как читатель его обнаружит. Это уникальный навык автора комических произведений. В то же время комедия — это не математика, и когда вы формулируете подтекст, нужно оставлять небольшой простор для маневра. Естественно, что у разных читателей будут разные мнения о том, какой именно посыл содержится в подтексте конкретного сатирического произведения. Тем не менее, цель автора всегда заключается в том, чтобы свести разночтение в интерпретации к минимуму. Подтекст обычно выражается простым предложением, подлежащее, сказуемое, дополнение. Его нельзя сократить или упростить. В нем самом не должно быть скрытого смысла. Если в вашем подтексте есть скрытый смысл, более глубокий подтекст, если он сам пытается быть смешным или рассказать шутку, значит, это не настоящий подтекст. Подтекст любого юмористического произведения — это простое выражение мнения. Более того, он должен быть связанным, чтобы люди его поняли. Подтекст можно определить, если внимательно рассмотреть одну смешную строчку и спросить себя, о чем на самом деле говорит эта строчка. Вы обнаружите, что после такой деконструкции шутка передает выраженное, ценностное суждение или мнение автора и его наблюдение о жизни. Бывший автор Onion. И сценарист телешоу отчёт колбера Колбера» 2005-2014 годы Дэн Гутерман, один из лучших сочинителей юмористов в мире. В своих соцсетях он выдает непрерывный поток отличных шуток. Вот некоторые из них с пояснением подтекста. «Не забудьте завтра день, доведи свою дочь до слез». Подтекст. Идея дня «Возьми дочку на работу» печально, ведь в нашем обществе девочкам, а не мальчикам, необходимо это дополнительное знакомство с рабочим местом. Не смог достать билеты на автогонку Дейтона 500, поэтому просто остался дома и поджег коробку стирального порошка Тайт. Подтекст. Наскар подразумевает рискованное состязание, которое, к сожалению, многие смотрят ради аварий. Примечание: Наскар — Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей. Соревнования сопряжены с опасными маневрами автомобилей на высокой скорости. Забавный факт. Если растянуть ваши кишки, они дотянутся до той лесной хижины, где вас убили. Потекст. Немного жутковато, когда люди указывают, какой длины наши кишки. Обратите внимание, что в каждой из этих шуток подтекст указывает на проблему человечества или общества. Лучший подтекст в сатире делает именно это. В этом, по сути, и состоит ее роль. Дэн использует так много комических фильтров, об этом, в главе 6, а также приемов создания острот, глава 9, что часто бывает сложно точно определить его подтекст. В каждой шутке происходит многое, и их можно интерпретировать по-разному. Подтекст в некоторой степени индивидуален, однако шутки Дэна прицельны. Поэтому места для неверного толкования почти не остается. И к какому бы выводу вы ни пришли, вы поймете, что думает по тому или иному вопросу Дэн. Подтекст юмористического произведения не обязательно должен быть смешным. На самом деле он обычно таким и не бывает. Люди жестоки. Вот послание, которое с большим успехом использовали многие сатирики. «Расизм — это неправильно» — хорошо работало у Марка Твена. «Тоталитарное правительство расчеловечивает», «Власть развращает» — это красноречивое послание Джорджа Оруэлла. Подтексты, которые прекрасно выполняли свою функцию для других сатириков на протяжении многих лет, отношения не являются чем-то особенным, люди, у которых есть дети эгоистичные, правительство некомпетентны, мы все рабы. Некоторые из них не только не смешные, но очень грустные, даже страшные. Такой мрачный подтекст может стать основой для чрезвычайно мощных и запоминающихся произведений. Стив Аллен утверждал, сатира — это трагедия плюс время. На самом деле он считал, что источником всех комедий является трагедия. Тот Хэнсон, многолетний ведущий автор «Онион» и один из немногих людей, сыгравших ключевую роль в формировании уникального, мрачного и язвительного стиля этого сатирического агентства, сказал, что юмор имеет дело только с одним — кошмарным, адским ландшафтом жизни, полным неумолимого ужаса. Нельзя недооценивать силу трагедии, будь то в вашей собственной жизни или в жизни всего человечества она способна создать мощный подтекст, который может привести к самому богатому и насыщенному юмору. Как придумать подтекст? Имеете ли вы свое мнение? Испытываете ли страсть к чему-либо? Есть ли у вас идеи о жизни, людях, мире и о том, что со всем этим не так? Конечно, есть. И это все, что вам нужно для создания отличного подтекста. Совет номер 9. Утешайте обиженных, задевайте довольных. Этот совет пришел из журналистики, но он работает и для сатиры. Если мишенью вашей сатиры станут люди обиженные, например, бездомные или жертвы трагедии, это будет выглядеть злобно, и публика не найдет это смешным. Вы можете шутить о чем угодно, но объект насмешек должен заслуживать осмеяния. Лучшими мишенями обычно бывают «довольные». Те, кто обладает высоким статусом, кто укоренился во власти или имеет авторитет, каким бы ничтожным он ни был. Есть два простых метода, которые можно использовать для создания подтекста. Во-первых, посмотрите свой блокнот с идеями или написанные вами утренние страницы. Это могут быть проблески безумия, вырвавшиеся из вашего подсознания, разрозненные мнения, мысли или идеи, которые просятся наружу. Это то, что всплывает из самых темных глубин вашего разума, то, что вам не безразлично. Возможно, вы и не подозревали, что они вас волнуют, пока они не вырвались наружу в одном из этих упражнений. Но раз уж они появились, теперь вы можете их использовать. Некоторые из этих мнений или наблюдений сами по себе могут быть подтекстом. Некоторые могут выявить более глубокий подтекст. В любом случае, постарайтесь докопаться до сути послания. Во-вторых, постарайтесь генерировать шутки или идеи, которые, как вам кажется, смешны, используя подход утренних страниц. То есть просто двигайте ручкой по бумаге или стучите пальцами по клавишам, а потом, когда наденете шляпу редактора, просмотрите написанное и спросите себя, о чем на самом деле говорят эти бесформенные полушутки. В чем подтекст? Если вы обнаружите глубокий подтекст, есть большая вероятность, что шутка сработает, и вы должны ее отшлифовать. В следующей главе вы найдете конкретные инструменты для оттачивания шуток и превращения подтекста, который часто сам по себе не является смешным, в нечто действительно остроумное. Практические задания в главе 5. Первое. Посмотрите на результат упражнения из предыдущей главы «Ваши 10 шуток». И определите, каков подтекст каждый из них. Постарайтесь записать подтекст каждой идеи простым предложением с подлежащим, сказуемым и дополнением. О чем на самом деле говорит ваша шутка, если отбросить юмор? Второе. Напишите 10 идей для подтекста. Они не обязательно должны быть смешными. Это просто мнение или ценностное суждение, например, мы разрушаем нашу планету. Или... Люди без подтвержденных ограничений по здоровью не должны ездить на скутерах в супермаркете.